Глава пятнадцатая Утром, когда Сережа собирался в школу, в избе Есенинах появилась поповская экономка Марфуша. Ох, кума, забыв поздороваться, кинулась она к Татьяне. Ночью-то едва не сгорели. Пожар рядом был, аль не слышали. Уставилась она на растерянную Татьяну. Какой пожар? Бог с тобой, да спали мы! И я спала. Вдруг, слышу, бегут, кричат что-то под окнами, а по стене над кроватью зарево. Глянула в окно, а возле церкви так и полышат. «А кто горел-то?» Рига горела Ивана Петровича. Выскочили мы с батюшкой на улицу, и все сами увидели. Кто-то кресты старые собрал с погоста, сложил у Кулаковской риги и запалил. Ладно, рыбаки к реке шли, спугнули разбойника. Огонь-то уж по бревнам побежал, и угол занялся. У рыбаков ведра завсегда с собой, они и загасили из пруда под нашими окнами». «Да кто же это? Ведь вся середка наша погореть могла. Вот беда-то! И не говори, кума, сохранил нас Господь. Ну, побегу я к Воробейкиным». Слух облетел село мгновенно, и школьники уже толпились возле пожарища. От черного обгорелого угла Риги несло гарью, а в стороне валялись головешки. Приближалась середина мая, начало летних каникул, и удержать внимание класса на дробях и правописании учителю было все труднее. На большой перемене класс, в котором к концу третьего года не набиралось и полутора десятка учеников, решил сбегать на молочный заводик Чичкина, стоящий на подгорье возле избушки перевозчиков. Рязанский купец Чичкин наставил своих заводиков по пойменным лугам Аки сплошь. Делали на них сыры, варили творог, били масло. Магазины Чичкина торговали в Рязани и даже в самой Москве. Дошел черед и до Константинова, где рядом с паромной переправой выросла маслобойня, похожая на большой сарай. Бабы, дорожа каждой копейкой, чуть не весь удой понесли сюда, и молоко на селе стали теперь хлебать шилом. Ребята поглядели, как двое рабочих сбивали на больших деревянных маслобойках масло, и сами по очереди покрутили ручки маслобоек. Разузнав, что и как делается, успели побегать по берегу, и на урок, конечно, опоздали. Павел Иванович, к удивлению ребят, молча посмотрел на них и сказал, что ж, Есенин, как зачинщик останешься после уроков в школе, а сейчас возьми родное слово и дочитывай классу рассказ с того места, где вчера остановился. Через несколько дней ребят отпустили на каникулы, и Павел Иванович объявил Сереже, что он за постоянное озорство и в назидание другим оставлен в третьем классе на второй год. Не ругала Сережу разве что одна бабка Груня, переживал из-за внука дед, а отец успокоился, лишь сходив в школу и узнав, что сын его по успеваемости один из лучших. Сережа не признавал за собой никакой вины. Стояла троица, с праздничным колокольным звоном и нарядно убранными березой избами. Вместе с ребятами отправился он на пасек за ландышами. Ребята уже давно ушли домой, а он все еще бродил, держа в руках порядочную охапку душистых цветов с каплями росы на листьях и нежно-белых колокольчиках. Спустя по оврагу до берега реки он услышал почти рядом из-за кустов девичий смех. Осторожно выглянув, увидел Груньку Анурову и Марфу Коновалову. В одинаковых плисовых безрукавках, поверх нарядных сарафанов, с бусами, свинками на головах, девушки выглядели невестами. Посмеиваясь, привязали они по яркой ленте к веткам березе, поцеловали друг друга крестики. Сережа догадался, что девки кумятся, обещая быть верными подругами. Подбежав к реке, Они сняли с себя венки и опустили по воде. Грунькин венок сразу поплыл по течению, а Марфин стал кружиться на месте, задевая берег. «Плывет!» — выкрикнула радостная Грунька. «А мой, мой-то чего?» — чуть не плакала Марфа. Но вот и ее венок, как бы оттолкнувшись от чего-то, перестал кружить и поплыл. «Ой, Марфа!» — обняв, закружила ее Грунька. «И твой плывет!» Недолго в девках-то подруженька нам осталась, и переливчатый, белозубый смех их звонко отдавался у крутого речного берега.